«Путилин у меня в гостях». В карете я обратился к Путилину. «Ну что же, Иван Дмитриевич, придется ехать за границу?» Он помолчал. «Это будет зависеть от того, доктор, удастся ли мне расшифровать эту записку. Если нет, мы поедем за границу. Если да, мы поедем с тобой, но только не за границу, а на границу, в таможню». «Записку какую?» Тул, которая найдена, — «Д». — Ты придаешь ей большое значение? — Да. — Посмотри, любопытная штучка. Я взял ее, но сколько не читал, понять ровно ничего не мог. — Черт знает, что такое, — воскликнул я. — Разве возможно понять, что тут нацарапано? Обрывки слов с какими-то неведомыми цифрами, буквами. А между тем я убежден, что эта бумажонка может пролить луч света на наше дело и ты надеешься разгадать эту абракадабру?» «Попытаюсь. Как тебе известно, доктор, я никогда не отчаиваюсь, а упорно стремлюсь вывести свою кривую». Сначала мы приехали в сыскное. Путилин прошел в свой кабинет, позвал Икс, и что-то долго ему говорил. Тот молча кивал головой. «Ну, а теперь, доктор, поедем к тебе». — У меня появилось желание попить у тебя чайку, — оживленно сказал мой великий друг. — Великолепный, Иван Дмитриевич, отличная мысль. Через полчаса он находился у меня в кабинете. Я отправился хлопотать насчет угощения для моего дорогого друга, а когда вернулся в кабинет, застал Путилина, погруженного в глубокую думу. Он сидел перед столом, на котором лежала загадочная записка с ее к баллистическим содержаниям. Руки его были скрещены на груди, взор прикован к бумажке. Я, зная эти творческо сосредоточенные минуты путилинского раздумья, взял газету и сев на атаманку, незаметно следил за ним. Хмм. Долетало до меня его тихое бормотание. Какая связь? А есть ли так? Нет, нет. «Так...» Он порывисто схватил карандаш и начал что-то быстро записывать в записной книжке, лежащей тут же на столе рядом с запиской. Мой лакей бесшумно внес чай. «А ром, доктор, имеется...» Вдруг загремел Путилин. Я от неожиданности даже газету уронил из рук. В мертвой тишине могучий голос моего друга прозвучал, как колокол. — Что ж ты так рявкнул, Иван Дмитриевич? — спросил я удивленно. Лицо Путилена улыбалось. — Чаю хочу с Ромом. Вот и все, любезнейший доктор. — отрезал он. Мой лакей Никифор, обожавший Путилина, поспешно доложил. — Не извольте беспокоиться, Ваше превосходительство, Иван Дмитриевич. Ром с Ямайский здесь. Путилин встал и прошелся по моему кабинету. «Фу, устал! Надоело! Довольно на сегодня заниматься этими скучными делами. Давай, доктор, болтать о чем-нибудь совершенно посторонним!» Он подошел к моему письменному столу. Против него была ниша. В ней стоял друг моих студенческих лет, скелет, по которому я учился. — Брррр, доктор, какая отвратительная фигура! Скажи на милость, что у тебя за фантазия держать перед собой такую страшную образину? Я рассмеялся. — Это, Иван Дмитриевич, мой верный приятель. — Хорош приятель. Разве ты не знаешь поговорки «мертвый живому не товарищ»? Путилин подошел вплотную к скелету. — Какая отвратительная голова! Как грозно-насмешливо скаливает она свой рот! «Словно смеется над всем живущим, реально существующим. Нака, погляди, во что обратишься ты скоро!» Я удивленно посмотрел на Ивана Дмитриевича. «Что это ты сегодня, Иван Дмитриевич, так мрачно расфилософствовался? Плюнь на моего приятеля и принимайся за чай. Ром великолепный, твоей любимой марки». «Отлично, великолепно!» Что, у тебя это пугало сборное? Да, оно славно сработано, смотри. Я подошел к моему костлявому приятелю и заставил его проделать перед Путилиным всевозможные штуки. Он кланялся своей страшной головой черепом, грозил рукой, передвигал ногами, словно танцуя какую-то зловещую пляску смерти. «Помилуй Бог, твой приятель действительно приинтересный господин», — воскликнул Путилин. — А совсем сложить его ты можешь? — Сколько угодно. Вот, смотри. Я сложил скелет в три части. Видишь, какой он получился маленький? Моего приятеля удобно перевозить, ему немного надо места. — Как называется эта кость? — Берцовая. Путилин перевел разговор на другие темы, поболтал около часу, напился чаю и... Уехал.